Глава 4. Главный штаб в Зеркальном озере. На землях облачной пустыши вот-вот должен был разразиться шторм, а в глубинах Зеркального озера царила тишина. На дне — под толщей воды в десять тысяч чи чьи китайской меры длины равная 33,33 33 сантиметра, Куда не проникал лунный свет, покачивались огромные водоросли, похожие на лес, и сновали косяки рыб. В зарослях водных растений смутно вырисовывались очертания лагеря. Под пологом шатров разливался слабый жемчужный цвет, словно тысячи фонариков осветили ночную тьму. Это был главный штаб армии Возрождения, безопасное место, куда не могла добраться армия Кунсана. Внезапно водный поток едва заметно изменился, и воины из морского народа, охраняющие вход в лагерь, насторожились. В этот миг волна над головой с громким плеском разошлась на две стороны, пропуская группу мужчин, которые стремительно, словно стрелы, прошили толщу воды, в одно мгновение оказавшись на глубине. «Смотрите, это Дзянь-Линь!» Караульные узнали одного из них и закричали от удивления и восторга. «Хвала царю драконов! Они смогли вырваться живыми из лиственного города!» Услышав крики, все солдаты армии Возрождения, что были в лагере, выскочили из палаток, чтобы взглянуть, что происходит. Все прибывшие повстанцы были измотаны, многие тяжело ранены. Подводное течение тут же смешалось с кровью. Было очевидно, что вырвавшись из окружения, солдаты потратили последние силы, чтобы попасть сюда. «Скорее! Скорее доложи старейшинам! Джи Юань! Господин Джи Юань!» — прошептал Дзянь Линь, едва держась на ногах. «Он спас нас! Он остался там прикрывать! Он там, один, в окружении! Скорее!» Молодой воин не смог закончить фразу. Перед глазами все поплыло, и он упал без сознания. Когда Дзянь Линь очнулся, над ним хлопотали трое старейшин. Старейшина Цюань покачал головой. «Дзянь линь, твои раны тяжелые. Следующие два дня ты должен хорошо отдохнуть и набраться сил». Увидев, что старейшина Цюань самолично обрабатывает его раны, молодой воин поспешил приподняться и выразить благодарность. Внезапно он замер и спросил. «А господин Джи Юань, он вернулся?» Услышав это имя, трое старейшин обменялись тяжелыми взглядами и не сказали ни слова. Сердце Дзянь Линя ёкнуло, и он не осмелился спросить снова. Долгое время стояла абсолютная тишина, но в конце концов старейшина Цюань произнес. «Дзянь Линь, мы надеемся, ты поправишься как можно скорее и вернешься в облачную пустошь, чтобы выполнить следующее задание». «Это дело огромной важности, мы можем поручить его только тебе». Они едва вырвались из окружения в лиственном городе, и вот уже новое поручение. Дзянь Линь удивился, но ничем не высказал своих чувств, лишь почтительно поклонился и твёрдо ответил. «Положитесь на меня, я выполню любой приказ». Старейшина Цюань кивнул. «Следуй за мной». Трое старейшин встали один за одним и, пройдя сквозь густые заросли водных растений, вышли на пустырь. Эта открытая площадка располагалась в самом центре лагеря в Зеркальном озере. Ее устилал белый песок, залитый странным холодным светом. Свет исходил от огромного белого камня в центре пустыря. Трое старейшин встали в круг и сцепили руки, подняв их над головой. Вмиг, когда их пальцы сомкнулись, белый камень сдвинулся открывая люк на дне озера. Цзянь Линь резко выдохнул, не смея ни о чем спросить. Старейшина Цюань сделал пас рукой, и люк распахнулся. За ним открылись ступени, ведущие куда-то вниз. Цзянь Линь уже довольно давно присоединился к армии Возрождения, но он не знал, что в главном штабе Зеркального озера есть подобное место. Не выказывая смятения, он молча последовал за старейшинами. Лестница оказалась довольно короткой, всего несколько десятков ступеней. Но к некоторому разочарованию внизу оказался не небесный грот. Небесный грот. В даосизме так называют пещеры, где живут бессмертные. А всего лишь маленькая комната площадью не более двух джианов. В свете волшебной жемчужины, сияющей в темноте, комната выглядела вполне обыкновенной. К удивлению, здесь под зеркальным озером было совершенно сухо, ни капли воды. Пространство было заполнено воздухом, словно комната находилась на поверхности. Дзянь Линь от волнения невольно затаил дыхание. Чтобы создать подобную комнату, пусть и крохотную, в самой глубокой части облачной пустоши, наверняка потребовались огромные духовные силы. Почему старейшины пошли на такие жертвы? Старейшина Цюань распахнул дверь, обращаясь к тем, кто находился внутри. «Я заставил вас ждать». На голос обернулся старик лет шестидесяти на вид. Выражение его лица было усталым, но глаза оставались живыми и блестящими, а руки были крепкими, как камень. Вокруг старика были разложены серебряные иглы и разные лекарственные средства. Дзянь Ли не поверил своим глазам. Как этот человек оказался здесь, в потайной комнате на дне зеркального озера? «Лекарь Шэнь Ту, ты хорошо потрудился. Сделай передышку». Раздался ласковый и спокойный женский голос. «Я позабочусь о ребенке. «Жуи?» Дзянь Линь узнал голос прекраснейший из цветов публичного дома. Он был удивлён и очень рад услышать её. «Ты... ты смогла выбраться из лиственного города? Хвала царю драконов за такое благословение!» «Дзянь Линь, это ты?» Жуи тоже удивилась и обрадовалась. Я была тяжело ранена, но до того, как в Лиственном городе вспыхнула битва, мне удалось вернуться в Зеркальное озеро, воспользовавшись тайным ходом. Шэньту вылечил меня. Я так о вас беспокоилась. Слава небесам, вы смогли выбраться из окружения. А мой брат, он... Сердце Дзянь Ли не защемило, и он не смог договорить. Жи побледнела. Как? Жи Юань, он... «Он не вернулся вместе с вами? Что с ним?» «Посланник Цзо Цюань остался, чтобы прикрыть нас», — Прохрипел Цзянь Лин, чувствуя, как сжимается горло. Он посмотрел на трех старейшин. Первое, что он сделал, вернувшись в лагерь, сообщило о тяжелом положении посланника Цзо Цюаня. Однако почему старейшины столь безучастно отнеслись к его словам? «Джи Юань», — заговорил старейшина Цзюань. Он погиб что жуи пошатнулась словно пронзенная клинком и отчаянно закричала погиб нет это невозможно в то же мгновение день линь вздрогнул будто молнией ударены это так джиюань мертв голос старейшины дюаня был тих еще до того как вернулся день и его воины мы получили известие от яо юя Наместник Лиственного города Бай Фэн отправил в императорский дворец прошение о признании заслуг, где перечислил ряд крупных достижений при осаде армии Возрождения. Среди них упоминалось и убийство посланника Цё Тюаня Джи Юаня. Глаза же ей вмиг потухли, став пустыми и бездонными, словно колодец. Ее тело обмякло, и она рухнула на пол, будто ей перебили позвоночник. Дзян Линь немела от горя и потрясения. «Невозможно!» — Жиев скинула руки, закрывая лицо. Ее пальцы сильно дрожали. «Он сказал мне уходить. Сказал, что как только выберется из окружения, тотчас вернется в лагерь, чтобы встретиться со мной. Как, как такое могло случиться?» Он пожертвовал собой ради морского царства. Вздохнул старейшина Цюань. «Не отчаивайся, мы уже отправили людей. Они не остановятся ни перед чем и вернут назад его сердце. сердце». Жи встрепенулась и замерла. «Верно, по традиции морского царства, если после смерти русалки не вернуть ее сердце в воду, она никогда не сможет вернуться в Лазурное море. Джи Юань погиб на суше, значит, и сердце его осталось на суше». Старейшина Цюань вздохнул. «Джи Юань всю жизнь сражался за морское царство. После смерти он должен вернуться на родину, чтобы найти там покой». Мы не можем позволить людям Кунсана оставить его в облачной пустоши». Плечи Жуи дрожали, она не могла принять тот факт, что ее близкий мертв. Ее губы тряслись, будто она хотела что-то сказать, но слова застревали в горле. Старейшина Цюань успокаивающе прошептал. «Не переживай, мы сможем вернуть его в Лазурное море». «Нет», — Жуи вдруг сжала зубы и подняла голову. «Пусть останется в облачной пустоши!» Трое старейшин удивлённо воскликнули. «Что? Пусть останется в облачной пустоши! Это было его желание!» Жуи, запрокинув голову, смотрела на трёх старейшин. Глаза её наполнились слезами. Задохнувшись, она всхлипнула. «Он... он ждал перерождения своей любимой. Ждал, когда она вновь вернётся в этот мир. М мы... мы не можем вот так просто забрать его!» Перерождения? Старейшина дюань замер на мгновение, а когда снова смог говорить, в гневе воскликнул. «Той княжны из клана Чи? Прошло уже сто лет. Зачем снова вспоминать о том деле?» Голос Жуи был тихим на твердым. «Он мой брат, и я знаю, чего он хотел». «Нет, Джи Юань, великий посланник Цзо Цюаня армии Возрождения, герой морского народа. Старейшина был в ярости. «Он погиб, сражаясь за морское царство, и мы не можем оставить его тело людям Кунсана». «Вы не можете отнять его сердце, чтобы сделать героем морского народа». «Джи бесчисленное множество раз говорил мне, что хочет дождаться перерождения чиджу Фэйли». В глазах Жуи появился отблеск стали. Она невольно жала кулаки. «Я его единственный родной человек» и я должна выполнить его последнее желание». Она еще не оправилась от ран, и сильный всплеск эмоций не прошел даром. Она закашлялась, капли крови окрасили землю в алый цвет. Дянь Линь бросился к ней на помощь. Другие старейшины хотели что-то сказать, но старейшина Тюань поднял руку, останавливая их. Он пристально смотрел на Жуи, и взгляд его тяжело было понять. Он будто обдумывал что-то. Наконец он вздохнул и сказал. Раз ты так яростно противишься, оставим это дело. Я уважаю твое решение. Жуи, надеюсь, ты быстро поправишься, и твои раны перестанут тебя беспокоить. Какая надобность так скорбить и злиться ради того, кто уже умер? Лекарь ту все это время прикидывающийся глухим и немым, неожиданно решил вмешаться во внутренние дела армии Возрождения и разрядить обстановку. «Жуи, посмотри на себя. Твоя рана еще не зажила. Зачем эта вспышка гнева? Немедленно прими лекарство». Жуи с благодарностью взглянула на Шинту, принимая из его рук лекарства. Сделав несколько глотков, она слабо закашлялась. И потребовалось довольно много времени, чтобы она могла вновь говорить. Слова давались крайне тяжело. джи Юань, как он умер? Никто не видел его смерть лично» тихо сказал старейшина Цюань, качая головой. «Джи Юань дорого отдал свою жизнь. В его жилах текла кровь бога войны, уступавшего лишь морскому царю. Даже воины тени не могли причинить ему большого вреда. Не ошибусь, если скажу, что его убил верховный жрец». «Верховный жрец? Ши-ин?» Жуи напряглась. Это имя вызывало у нее самые мучительные воспоминания. Она побледнела и хмуро сказала, «Этот демон. Я, я убью его». Она заплакала во весь голос, содрогаясь от рыданий. Трое старейшин молча наблюдали, глаза их были полны печали. Эта хрупкая женщина казалась слабой и покорной, но на деле обладала стальным характером. Она была в руках верховного жреца и подверглась жестоким пыткам, но не утратила самообладание. А сейчас она была полностью сокрушена. «Эй, красавица, не надо плакать. Это достойная смерть для Юаня, разве не так?» Лекарь Шэньту вздохнул, не в состоянии молчать. «Я был знаком с ним несколько десятилетий и знал его образ мыслей. Такой финал не так уж плох». «Знал посланника Цзю Цюаня несколько десятилетий? Кто же такой этот старик?» «Лекарь Шин ту один из нас». Словно заметив его удивление, ответил на невысказанный вопрос старейшина Цюань. «Все эти годы он тайно помогал армии Возрождения, живя в деревне Потрошителей Драконов. Изначально только Чи Юань знал об этом. Теперь знаешь и ты». «Лекарь — свой человек? Но он же не из морского народа, а из людей срединных равнин». «Что, не веришь?» Увидев сомнение на лице Дзянь Линя, лекарь Шэньту фыркнул. «Я открою тебе один секрет. На самом деле я спас больше русалок, чем разрезал». Он оглядел Дзянь Линя с ног до головы. «Твои ноги сделаны очень хорошо. Они ровные и длинные, такие же сильные, как у людей. Кто знает, возможно, эту образцовую операцию произвел когда-то я. Ха». Дзянь Линь помрачнел и не нашелся с ответом и этот палач был другом посланника Дзё Тюаня? — Ладно, довольна об этом. Старейшина Тюань прервал разговор и сказал с беспокойством. — Скажи мне, как дела у ребёнка? — Ребёнка? — Цянь Линь опешил. Действительно, на кровати позади Жуи лежал ребёнок. Маленький, худой, с изумительно красивым лицом, лет шести-семи на вид. Он был без сознания и напоминал потрёпанную тряпичную куклу. Всё тело покрывали старые шрамы и свежие раны. Одно небо знает, через что ему пришлось пройти в столь юные годы. Тянь Линь изменился в лице. Он свирепо посмотрел на лекаря Шэньту. Кто сотворил такое с ребёнком? Этот мясник? Ох, впервые встречаю такого трудного пациента. Лекарь Шэньту несколько дней и ночей не отходил от ребёнка и был близок к изнеможению. Серебряные иглы в его руках слегка подрагивали. «Я уже использовал все свои самые редкие снадобья опустошил все запасы, запечатал все энергетические точки, втирал лекарства и лил их ему внутрь, использовал предельные дозы, но все тщетно, ему не становится лучше. Увы, внутри этого прекрасного дитяти таится скверно». Старейшина Цюань не сдержал крика. Несколько дней назад ты говорил, что с ним все хорошо. Почему он так внезапно и сильно заболел? Вероятно, потому что я сделал ему операцию прямо на поле боя, — вздохнул лекарь Шэньту. Когда мы были во дворе Звездного моря, господин Джи Юань узнал, что ребенок находится в резиденции клана Чи и велел мне любой ценой вернуть его обратно. Когда в Лиственном городе разгорелся пожар восстания, Он побоялся меня вовлекать и приказал уйти в деревню Потрошителей Драконов, чтобы найти ребенка и придумать, как доставить его в лагерь Зеркального озера и передать старейшинам». Лекарь сделал паузу. «Однако, когда я нашел ребенка, его несла на спине княжна Джуянь, горячего от лихорадки и почти при смерти. Я принял единственное возможное на тот момент решение делать операцию на поле боя. Вскрыв его живот, я удалил то, что было внутри». «Сделал операцию?» Дзянь Линь взглянул на лежащего без сознания маленького морского жителя. Его живот был туго перебинтован, из-под повязки, не переставая, сочилась кровь. «Вскрыв живот, я обнаружил там демоническое дитя. Это с самого начала было смертельно опасно». Лекарь Шэнь Ту коснулся лба и улыбнулся. «К счастью, у княжны Джу Яни казался древний кулон» запечатанной в нем кровью дракона, который в последний момент решил исход дела, иначе Малец давно был бы мертв. Кулон с драконьей кровью? Реликвия с давних времен, хранящаяся у морского народа? Как она оказалась у княжны Джуянь? Зянь был поражен, но выражение лица старейшины Цюаня не изменилось. Похоже, он знал, что Джи самовольно передал артефакт чужаку. Он только нахмурил брови и спросил. «И вправду, воля небес. Но в конце концов, что за болезнь у этого ребёнка? Чем она так удивительна? Посмотри на это!» Лекарь Шейнту взял что-то с края кровати и показал старейшинам. «Это зеркальный близнец. Он очень редок». дянь Линя задаченно уставился на свёрток и, не сдержавшись, вскрикнул. «Это оказался плод!» Чуть больше ладони, крохотное сморщенное личико, крепко сжатые кулачки размером с ноготь на большом пальце. Удивительно! Зародыш, как две капли воды, походил на ребёнка, что без сознания лежал на кровати. Невразимо прекрасное лицо, точёное, как у фарфоровой куклы. Вот только эта кукла была разбита в и скромсана мечом на мелкие кусочки. Трое старейшин смотрели на маленький кусок плоти, сурово сдвинув брови, будто увидели что-то крайне зловещее и не поддающееся описанию. «Вы знаете, какая скверна таится в нём, так ведь?» пробормотал лекарь Шейнту. «И хотя я вырезал его, но следы тёмной силы ещё остались внутри этого ребёнка, разъедая его плоть и кровь». Старейшина Цюань нахмурился и пробормотал. «Плод уже вырезан. Разве он может быть настолько токсичным?» «У них одна кровь. Связь между паразитом и хозяином не исчезает полностью после одного удара ножа», — устало произнес лекарь Шинту. «Взгляните, маленькая тварь еще жива». «Жива?» день Линя терзали сомнения, и он не удержался от того, чтобы подойти поближе и посмотреть. Но как только он приблизился, существо открыло глаза и уставилось на него тяжелым взглядом. «И вправду живой!» Дзянь Линь пришел в ужас и хотел отступить, однако тусклые бирюзовые глаза, похожие на древний колодец, не отпускали, заставляя его всматриваться глубже. В какой-то миг ему показалось, что существо улыбнулось ему. Улыбка была такой невинной и лучистой, что трудно выразить словами. Под пристальным взглядом существа Дзянь Линь потерял над собой контроль. Он поднял руку, желая прикоснуться к плоду. «Не трогай!» — воскликнул лекарь Дзянь вдруг почувствовал резкую боль, точно палец проткнули иголкой. Он отдернул руку. Поздно. Плод приподнял маленькую головку и уже вцепился в его палец. «Осторожно!» — резко выкрикнул старейшина Тюань и сильным ударом ладони отбросил существо на землю. «Отойди! Не прикасайся!» Зародыш вскрикнул от боли, сморщился и громко заплакал. Звук его голоса был странным, словно у ночной совы. Цзянь Линя прошиб холодный пот. Разум в миг прояснился. Он споткнулся, отступая, поднял руку к глазам. На указательном пальце были две маленькие ранки, следы от зубов. Кровь, наполненная черной аурой, лилась, не прекращаясь. Подойди. Лекарь Шен Ту вздохнул, взял в руку маленький скальпель и уколол им палец Цзянь Линя. «Медлить нельзя. Потерпи немного». Лезвие скальпеля ярко блеснуло, быстро вырезая кусок плоти на пальце. дянь Линь резко выдохнул, сдерживая крик боли и недоверчиво уставился на землю. «Неужели это маленькое существо укусило его? У такого крохотного зародыша уже выросли зубы?» Словно чувствуя его взгляд, младенец вдруг перестал плакать и растянул губы в усмешке. Мелькнул нежно-розовый язык, и белоснежные зубы — маленькие, будто рисовые зернышки. Дзянь Линь втянул холодный воздух и, потрясенно, спросил. «Что это, разрази его демоны, такое?» «Всего лишь уродец», — раздраженно пробормотал Олег Решеньту. «Злая, коварная тварь, почти убившая своего носителя, и даже сейчас не желающая угомониться. Оно вышло из его тела?» Дзянь Линь нахмурился, глядя на сумо, лежащего на кровати. Тот по-прежнему был без сознания и не понимал, что происходит вокруг. «Но как это случилось? У ребёнка есть шанс на спасение?» Старейшина Тюань кивнул и посмотрел на Дзянь Линя. «Именно поэтому я позвал тебя сюда. Я хочу, чтобы ты отнёс этого ребёнка в бездну туманных глубин». «Бездну туманных глубин?» Дзянь Линь не поверил своим ушам. Он знал, что там был запечатан царь драконов. Семь тысяч лет назад император Син-Дзюнь во главе огромной армии вторгся в море и уничтожил морское царство. Он расколол землю небесным мечом и заточил царя драконах в глубинах бездны туманных глубин. В тысячах чи под землей плещутся воды загробного мира, и ни один живой человек не может войти туда. По плечу ли этот дзянь Старейшина Цюань строго приказал. «Отправляйся в бездну туманных глубин и призови царя драконов». «Я?» — Дзянь Линь был ошарашен. «С моей-то силой? Смогу ли я призвать царя драконов?» Старейшина Цюань протянул руку. На его ладони лежал кулон в виде нефритового кольца. «Возьми это». Материал, из которого было сделано кольцо, напоминал белый нефрит или глазурь. Кольцо было полупрозрачным, а внутри струилось нечто красное — древняя кровь. Кулон оказался точно таким же, как тот, что был у Джуянь. «В этом кольце семь тысяч лет назад была запечатана древняя кровь дракона», — пояснил старейшина Тюань. «Кулонов изначально было два. Один был у посланника Дзю Тюаня, а другой — у посланника Ю Тюаня. Сила одного кольца уже были израсходованы на этого ребенка. «Возьми второе и отнеси его в бездну туманной глубин. Разбей его там и дай каплям крови упасть в загробный мир. Тогда ты сможешь пробудить нынешнее воплощение царя драконов». «Хорошо», — решительно сказал Цзянь Линь, повинуясь приказу. Посмотрев на нефритовое кольцо в своей ладони и немного помедлив, он спросил, «А что, если царь драконов не появится?» Взгляд старейшины Цюаня похолодел. «Если царь драконов откажется спасать этого ребёнка, значит, он не тот, кого мы ищем. Тогда выживет он или умрёт, будет зависеть от него самого». Дзянь Линь потерял дар речи. Во время этого разговора ребёнок вдруг пошевелился. Его свёрнутое в калачик маленькое тело вздрогнуло, и он что-то невнятного и крикнул. «Кажется, матушка!» «Не бойся, не бойся!» Жуи тут же обняла ребёнка и стала тихо уговаривать же И здесь. Не нужно бояться». Ребенок немного потрепыхался в ее объятиях и вскоре опять затих. Старейшина Цюань вздохнул. Когда этот ребенок еще был невольником на западном рынке Лиственного города, Жуи долгое время заботилась о нем. «Сейчас она тоже пойдет вместе с вами». «Хорошо». Жуи кивнула и погладила ребенка по мягким волосам. В ответ на ласку малыш снова принялся обрыкаться и выкрикивать. На сей раз он звал сестрицу. Лицо старейшины помрачнело. Голос его стал ледяным. Кого он так отчаянно призывает? Неужели сестрица — это маленькая княжна клана Чи? Думаю, да. Княжна была очень добра к нему. Она без колебаний ринулась под артиллерийский огонь, чтобы доставить его к врачу. Такую привязанность редко встретишь даже среди близких родственников. Лекарь Шинту вздохнул, но не стал развивать тему. Словом, и среди людей Кунсана есть хорошие люди. Старейшина Цюань посуровел. К несчастью для морского царства. После долгого молчания он вздохнул и продолжил. Когда мы нашли этого ребёнка, было уже слишком поздно. Не следовало оставлять его в облачной пустоши так надолго. В конце концов он стал звать Кунсанскую княжную сестрой. Трое старейшин хранили молчание, но их лица были мрачны. Лекарь шинь развел руками. «Сейчас не стоит беспокоиться об этом. Дело первостепенной важности — спасти жизнь ребенка и залечить его раны. Свою работу я сделал и жду надлежащей оплаты». Он бесцеремонно протянул руку. «В этот раз я рисковал головой ради армии Возрождения, так что, думаю, награда должна быть повыше». Старейшина Цюань взглянул на старого потрошителя драконов, способного думать только о деньгах. Не волнуйся об этом. Только золотые джу, никаких чеков или русалочьих жемчужин. Лекарь Шенту бросил взгляд в сторону Жуи и похотливо добавил. Если нет столько наличных, ничего страшного. Жуи может составить мне компанию. Он потянулся к Жуи, но та отвесила ему звонкую пощечину. Повернувшись, она достала из сундука увесистый мешок с монетами и кинула его старику. «Здесь десять тысяч золотых джу. Возьми их и убирайся отсюда». хе щедрость достойная и прекраснейшего из цветов лиственного города». Лекарь Шейнту с трудом поднял с земли мешок и рассмеялся. к сожалению, я не могу сейчас показаться в лиственном городе. Княжна наверняка уже знает, что я не вернул ребенка в ее резиденцию и повсюду ищет меня. Мы отправим тебя в округ Сифен». «Чтобы ты мог укрыться там на какое-то время», — строго сказал старейшина Тюань. «Если нам что-то потребуется, мы свяжемся с тобой». «Нет, прошу вас, не тревожьте меня больше в этом году», — просиял лекарь Шэньту, считая деньги. «Люди Кунсана вплотную занялись вашей армией. Будет лучше нам расстаться на время. Так будет безопаснее, иначе меня могут поймать. Я, конечно, не вынесу пыток и сдам всех вас». Старейшина Цюань взглянул на старика, в его глазах полыхнуло желание убийства, но лекарь Шентулеш хитро улыбнулся в ответ. «По правде говоря, — он встал, собираясь выйти, и сказал непривычно серьезно, — «столько лет я наблюдаю, как яростно вы сражаетесь, жертвуя жизнями, и даже будучи человеком Кунсана, надеюсь, что вы сможете возродить свое государство». Сделав паузу, он добавил. «Но, скорее всего, мои старые кости не доживут до того дня». Глаза Жуи покраснели, и она поспешно встала, чтобы проводить этого человека. «Я ухожу. Ты должна сама позаботиться о себе». Лекарь Шейнту повернулся, чтобы взглянуть на свою старую знакомую, и сейчас в его взгляде не было лукавства, только искренность. «Я уже стар и вряд ли могу кого-то соблазнить. После моей смерти ты должна жить хорошо и быть такой же красивой еще сотни лет. Иди, иди уже!» Жуи невольно рассмеялась сквозь слезы и поторопилась вывести его к главному лагерю. «Возвращайся назад и поторопись потратить свои деньги». После того, как лекарь Шэнь ту ушел, старейшина Цюань взглянул на лежащего без сознания ребенка и покачал головой. «Если даже лекарь Шэнь ту не смог его вылечить, видимо, дело настолько скверно, что нам нельзя откладывать этот вопрос. Вы должны выйти как можно раньше». «Слушаюсь», — тот же ответил Цзянь Линь. Я немедленно отправлюсь к бездне туманных глубин, чтобы просить помощи у царя драконов. Будьте осторожны, — дал наставление старейшина. Не стоит идти по суше. Двигайтесь тайно по дну Зеркального озера. Потом от горлышка Северного моря вдоль устья зелёных вод так вы доберётесь до леса кошмаров у горы дзюи Оттуда до бездны туманной глубин уже рукой подать. Чаще леса можно встретить женщин лос, но они не атакуют морской народ. Этот маршрут самый безопасный и быстрый. Есть!» Двое торжественно поклонились, повинуясь приказу. «Сестрица! Сестрица!» Ребенок продолжал метаться в беспамятстве и звать сестру. Его маленькое худое тело свернулось в комочек, крошечные пальцы сжимались, будто хотели кого-то удержать. Тщетно.